Глава 5 От нападения к потере сознания. Рора и Лепис сбежали по ночному городу. Вблизи клиники благодаря кострам можно было что-то разглядеть, но дальше полагаться можно было лишь на луну и звёзды. И вот парочка воюся пор бежала по городу, разбираясь с появляющимися внезапно зомби и направляясь в центр города. вся благодаря моим глазам!» Похвасталась Лепис на бегу. «Я уже думала об этом раньше», «Но ты тоже потрясающе ориентируешься в темноте, господин Роран!» На их предыдущей работе он бежал по пещере без источника света и сляпясь на спине. «Просто привык уже!» Мужчина считал, что на поле боя может произойти абсолютно всё. Западняя ночное нападение, вещи заурядные И чтобы не умереть, необходимо обзавестись умением ориентироваться в темноте. Роран с самого детства тренировался, чтобы быть способным нормально передвигаться даже без света. И всё же никаких признаков нежити. Трудно её обнаружить. Нет, при том, как ты их рубишь, не желаю даже слышать это. В отличие от живых, нежить была мертва. От них сложно ощутить признаки присутствия, как от простых людей. Из-за внезапных атак Роран постоянно был на стороже. Мертвецы были медлительны, так что у мужчины получалось как-то отбиваться. Не зная, когда он может получить смертельную рану, Роран не мог расслабиться ни на миг. «Будь они прокляты!» Огромный меч мужчины разрубил одинокого зомби, выскочившего из-за угла. Что-то хлюпнуло, что-то отлетело. В темноте было не разобрать. Мерзкие части тела и цвет не достигали глаз, за что Роран отдельно благодарил ночную тьму. А «Свет магии создать нельзя. В темном городе со светом мы ещё и кричать можем, что находимся здесь, чтобы все знали». «Да кого это волнует?» Роран и так понимал, что в городе нет живых. Иначе бы город не заполонила нежить. Мужчина думал, что именно поэтому все атаки сосредоточены на них. Будь здесь другие выжившие, было бы странно, что зомби не идут за ними. По крайней мере, внимание госпожи Сютел мы точно привлечём. Если бы вокруг были только зомби и ревенанты, Лепис не переживала бы из за раскрытие их местонахождения. Но противником был Вайт, ничем не уступавший по интеллекту людям. А ещё этот монстр был как-то связан с происходящим. «От одних зомби столько проблем. Нам ещё костяного дракона не хватало». «Вот тогда я точно побегу». не оставишь Сену?» а Роран ничего не ответил. Как наёмник он считал наиболее верным бросить Сену и сбежать. Но сейчас он даже себе затруднялся дать ответ. «Вот когда это случится, тогда и подумаю». «А, избегаешь ответа?» а Роран попытался уйти от ответа, когда на него уставилась ляпис. Взгляд был сверлящим, Но дальше она не лезла, будто ждала, когда он сам что-нибудь скажет. Разговор прервался, и Рорану пришлось вернуться к начатой теме. «Как думаешь, если мы победим Сютел, все закончится?» «А тебе не кажется, что это слишком наивно?» Ответ на его вопрос был жестоким. Роран вздохнул, и Ляпис принялась объяснять. «Мне кажется, что все это вызвало не госпожа Сютел, а то, таком она говорила. Не знаю, как все было...» но он не смог что-то сделать с Сеной и вынужден был уйти. Похоже на то. тоже относится и к массовому появлению нежити. Это всё его рук дело. Пусть его здесь нет, у госпожи Сютел как-то получилось подчинить их. Слова Лепи казались очень правдоподобными. Неизвестно, сколько из жителей Ханзы обратились в нежить. Если это случилось со всеми, то здесь может быть больше десяти тысяч мертвецов. Если они все разбегутся, тут уже в индивидуальном порядке не справятся. Нужна будет помощь на государственном уровне и содействие армии. «Господин Роран, справа двое!» Роран погрузился в свои мысли, и тут его привело в чувство Ляпис, так что мужчина перерубил появившиеся тени. «Совсем не смешно!» «А я и не шучу. Если я предположила верно, то ущерб будет колоссальный!» Мужчина посмотрел на Ляпис, спрашивая ещё что-то, но та его, похоже, не заметила, так что он пожал плечами и побежал дальше. В сцене находится какое-то сокровище. Нам один Вайт проблем доставляет. А если появится ещё что-то, зомби и ревенанты покажутся нам милашками». «Ничего в них милого», — обронил Роран, разрубив ещё одного зомби. Слыша, как что-то с хлюпающим звуком пало, мужчина встряхнул мечом, чтобы сбросить то, что могло к нему прилипнуть. И всё же как-то скверно от того, что тут одна нежить. «Хорошо, что сейчас ночь. Тут бы ужас, что творилось, будь сейчас день». «Днём мне же сложно выходить, так что по ночам мертвецы могут показать, чего они стоят. Потому ничего хорошего в том, что сейчас ночь быть не могло, и всё же почему-то Ляпис это сказала. То есть, ходячие трупы в Хайнзе не так давно, и сохранили пережитки тех времён, когда были людьми». Ляпис это не сильно тревожило, но хоть Рорена не видел, среди разрубленных им зомби были и дети, и, возможно, ему не захотелось бы знать об этом. «Господин Роран, я тут подумала». «О чём?» «Если о чём-то хорошем, то говори!» Уничтожая мертвецов, без особой надежды спросил мужчина. Сейчас самым выдающимся местом было освещенное кострами пространство возле больницы, к тому же там был Крас со своим даром, и всё же к бежавшей во тьме парочке тоже приближалось достаточно противников. Чем ближе они были к центру города, тем чаще были встречи с зомби-ревенантами. Роран и сам обратил на это внимание. «В этом городе живых кроме нас и Краса нет», «Если ты не считаешь Броса и девчонок, то не могу с тобой согласиться». Возможно, она имела в виду то, что было неясно, получится ли их спасти или нет, но ророн хотел спасти и Броса, и подруг Краса, и ему не понравилось то, что Лепис их не учитывала. «Скажу иначе. Сейчас в сознании понимают всю ситуацию только крас А похищенную Сэну присчитать не надо. Может, лучше назвать её простым свидетелем?» а Рорану не понравилось, когда её назвали свидетелем. Хотя и правда, среди нежити из живых здесь были только Роран и Лепис, а ещё где-то там сражался крас, только сейчас он был далеко, и они не могли знать, кто в какой ситуации находится. Те, кто были в самой больнице, скорее всего, были без сознания и не знали, что происходит. Так что Лепис верно назвала их свидетелями. «И что? Может, и мне стоит стать чуточку серьёзней?» Лепис буквально спрашивала, что делать, так что Роран призадумался. Конечно, ему некогда было отдыхать, ведь появлялась всё новая нежить, и, продолжая уничтожить мертвецов, он смог прийти к определённому выводу. «А может, не стоит? Не нравится мне это?» «На всё ведь в порядке?» Во тьме взгляды Рорен и Елепис на миг пересеклись, хоть они, возможно, этого не заметили. И тогда Рорен понял, что бессмысленно убеждать словами, но почему-то сдаваться не хотелось. «Не надо. Пока и моего меча хватает, чтобы расправляться с нежитью». «Может, не будешь заставлять себя? Хотя если появится тот костяной дракон, это уже будет совсем другой разговор». Пока Рорен говорил, земля под ногами задрожала. Удивлённый мужчина пытался не потерять равновесие, когда Леопис радостно заговорила. «То есть, если появится костяной дракон, тогда можно?» «Этого я не говорил». Роран подумал, что иногда словами можно накликать на себя беду. Иногда слова сами норовят призвать тему разговора, Мужчина начал винить свой длинный язык, но было уже поздно. Дрожь становилась сильнее, шумом начали рушиться здания, и из-под земли показалась голова костяного дракона, который преследовал их раньше. Если иногда не быть серьёзным, навыки заржавеют. Мягкое выражение на лице Лепис переменилось и теперь стало воинственным. Даже её речь изменилась. Свою правую ладонь девушка занесла над появившейся из-под тротуара мордой дракона. Перебраться через реку, добравшись до края, коли желаешь пройти через врата райские, не окрась грехи свои в алый цвет. Чистилище! Перед Рораном всё окрасилось в красный. Он ничего не видел. Не было ни крика, ни рёва, ничего не упало и не сгорелось Просто всё поглотил алый свет. Что, а? Рорану доводилось видеть магию. Но то, что произошло сейчас, он не мог сравнить ни с одной виданной магией. «Может, пока побудешь сзади?» Лепест невероятно нежно обратилась к потерявшему дар речи Рорену. «Иначе даже пепла не останется». Она буквально шептала ему. Вместе с тем исчезло красное сияние, заполонившее взгляд мужчины. Невероятное пламя как появилось внезапно, так же внезапно и бесшумно исчезло. Однако после себя магия оставила шрам на земле. «Эй, это ведь не взаправду!» «Всё просто исчезло!» Тротуары, здания вокруг, а также высунувшиеся из-под земли костяной дракон и небольшое количество нежити. Исчезло всё, осталась одна лишь земля. Точный диапазон был неизвестен, но выгорел довольно большой кусок земли. Контроль всё ещё слабоват. И всё же приятно иногда использовать магию в полную силу. Что это было? Это сильнейшая магия огня. Но из-за протезов глаз и рук контроль ужасен. Были бы хотя бы глаза моими. я бы смогла расширить диапазон. Хоть девушка и говорила, что поражающая сила была ограничена, костяной дракон нежить и нежить издания были выжжены полностью, так что её сдержанность в данном случае лишила Рорана дара речи. Вообще мертвецы слабы перед огнём, но мужчине никогда не доводилось слышать, чтобы хоть одному магу удалось уничтожить дракона одним ударом. «А если бы ты в полную силу ударила? Зачем тебе я вообще? Не умеешь ты шутить, господин ророн Такую магию в реальном бою применить не получится. Она вызывающая, но не более. И для меня ты куда важнее, сказала Лепис, пока шла по выжженной ею земле. Роран переживал, не будет ли она раскалённой, но по ощущениям под ногами был обычный камень, не намёка на то, что земля была сожжена. Пока Роран пытался понять, как так, Лепис продолжила: "К тому же, я ведь жрица, и будет плохо, если кто-то узнает, что я могу пользоваться магией. Иногда ещё ладно, но постоянно я таким заниматься не буду». Будто избавившись от стресса, Лепис потянулась. И вот Рорен последовал за девушкой в центр города, понимая, что она использовала магию не в полную силу, больше ему слушать такое не хотелось. И мужчина пообещал себе, что когда Лепис в следующий раз скажет, что хочет использовать магию, он её остановит. Урон, нанесённый городу Лепис, был огромен. Хотя, возможно, упор делался на длину атаки, а не на её ширину, Так что всё было уничтожено вплоть до центра города, где располагался особняк правителя. Пока мужчина напряжённо думал, что она оставила слишком большой шрам на земле, Лепис спокойно шла по следу магии, а ещё она использовала магию, чтобы можно было понять, куда они направляются. «Теперь-то чего?» «Я использовала мощную магию. Теперь уже поздно думать, что нас могут заметить», — сказала Лепис, будто это ничего не значило. В Рорене же закрылись сомнения, и он хотел её кое о чём спросить. «Так зачем ты использовала эту магию <смех> После небольшой паузы, Лепис высунула язык и невинно улыбнулась Рорену. «Никаких смешков. Просто другой магии костяного дракона было не убить. Это было необходимо». И вот девушка вновь принялась серьёзным выражением на лица объяснять, а Рорен скептически посмотрел на неё, после чего продолжил. «Правда. Может, стоило использовать огненный шторм, который немного послабее». Неожиданно Лепис признала ошибку в выборе магии. Должно быть, из-за того, что она вынуждена была постоянно сдерживаться, в ней копилось недовольство. Вот она и выбрала магию поэффективней, только реакция девушки была слабой, упрекать её было глупо, так что он просто закончил этот разговор. «Это магия. Она ведь никак не связана с заклинаниями». «Нет, это совершенно разные вещи. Заклинания я могу использовать лишь три раза в день». «Ты разве раньше не говорила, что два?» «Я немного подросла». Роран не понимал, что означало рост для жрецов, но раз Лепис теперь могла использовать больше заклинаний, знать об этом было приятно, а беспокоиться уж точно не о чем. «Идём». Роран думал, что теперь на одну травму можно заработать больше, а Лепис улыбнулась и ответила. «Какое логичное поведение».